В конце XIX века и позже многие влиятельные социологи так или иначе реагировали на солидное наследие Маркса. Бухарин считал, что на теории соперников следовало отвечать методом логической критики, а не бранью. Глубоко захваченный миром идей, он, естественно, должен был хотя бы косвенно испытать влияние этих мыслителей. Ибо, разделяя марксистское положение о том, что все теории отражают классовые интересы, Бухарин в то же время полагал, что буржуазная экономия может делать и делает общественно полезное дело, и что при критическом отношении можно извлечь из нее Богатый материал для обобщений. Следует полагать, что Бухарин, в отличие от многих других большевиков, испытал в значительной степени воздействие идей критиков Маркса. После 1917 года, например, он стал остро сознавать приложимость теории элиты Парета и Михельса и теории бюрократии Макса Вебера – к нарождающемуся советскому строю. Макса Вебера Бухарин считал выдающимся немарксистским теоретиком. Его работа, разбираемая в главе четвертой, была в большой степени попыткой ответить современным социологам. О Вебере Бухарин отзывался с восхищением. В Вене Бухарин познакомился также с наиболее сложившейся школой европейского марксизма – австромарксизмом. Вена была родиной отта Бауэра и Рудольфа Гильфердинга, чьи работы о монополистическом капитализме были в то время высшим достижением марксизма. Австромарксизм, особенно труд Гильфердинга «Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма», оказал длительное влияние на Бухарина. Дискуссия о монополистическом капитализме и империализме, с которой он соприкоснулся в Вене, прямо способствовала тому, что он решил перенести свои исследования из области критики, буржуазной экономической теории, Он собирался написать книгу об англо-американском маргинализме на природу самого неокапитализма. Даже после 1917 года, когда большевики с презрением отшатнулись от австро как ревизионистов, Бухарин продолжал испытывать невольное восхищение перед их теоретическими достижениями эту интеллектуальную симпатию многие большевики включая ленина не разделяли позднее бухарин считал что они были лучшими из дурной компании они очевидно относились к нему также разные взгляды ленина и бухарина на гильфердинга разбираются ниже Пребывание Бухарина в Вене закончилось летом 1914 года. За это время еще не возникло разногласий между ним и Ленином, если не считать вновь обострившегося в мае спора о Малиновском. Ленин по-прежнему одобрял и печатал статьи Бухарина. Уступая давлению, Ленин в конце концов разрешил следственной комиссии разобраться в выдвинутых против Малиновского обвинениях. Бухарин давал показания. Снова однако Ленин облачился в броню своей стальной воли и отказался поверить обвинениям. Даже национальный вопрос, проблема вскоре резко разделившее их, пока еще не вызывал трений. Начиная с 1912 года, Ленин уделял этому вопросу все большее внимание и в 1914 году выдвинул партийный лозунг права нации на самоопределение», очевидно, разойдясь в этом пункте с интернационалистической позиции радикального марксизма. Большевистское программное требование о праве нации на самоопределение было зафиксировано в первой программе РСДРП, принятой вторым съездом в 1903 году. Если в венский период у Бухарина и были сомнения по этому вопросу, то четко они еще не выявились». В январе 1913 года в Вену приехал грузинский большевик Иосиф Сталин, чтобы, согласно инструкции Ленина, работать над программной статьей «Марксизм и национальный вопрос». Бухарин помогал Сталину, который не знал европейских языков, и нет документов, свидетельствующих о разногласиях как между Бухарином и Сталином, так и между ними – и Ленином, который одобрил написанную статью. А в конце апреля 1914 года Бухарин по поручению Ленина разработал план выступления по национальному вопросу для большевистской фракции Четвертой Государственной Думы. Некоторые авторы, Троцкий и Вольф, предполагают, что Бухарин сыграл большую роль в подготовке сталинской статьи, мне не удалось обнаружить свидетельств подтверждающих эту точку зрения нет также и доказательств в пользу распространенного мнения что между бухариным и лениным уже существовали разногласия по национальному вопросу пребывание бухарина в вене оборвалось с началом Первой мировой войны. В августе он был арестован вместе с другими иностранцами, но через несколько дней после вмешательства австрийских социал-демократов был депортирован в Швейцарию и поселился в Лазанье. Война оказала решающее влияние на историю большевизма. В конечном итоге она вызвала падение царского режима и подготовила почву для победы партии в 1917 году. Поначалу же она резко противопоставила выступавших против войны большевиков широкой ассоциации социал-демократических партий, известной как «Второй интернационал», подавляющее большинство членов которого проголосовали за поддержку своих правительств в надвигавшейся войне. Когда эмоциональный пролетарский интернационализм который давал социалистам ощущение единства, отступил перед национализмом воюющих стран, родилась идея третьего интернационала, осуществленная четыре года спустя. Для большевиков, которые, подобно Бухарину, считали себя европейскими социал-демократами и последователями передового марксизма Австрии и Германии – Предательство социал-демократов было величайшей трагедией жизни. После этого значительная часть большевиков западной ориентации, таких как Бухарин, стала более сектанской в своих взглядах и менее склонна искать идеологические и политические образцы за пределами русского большевизма. Война определила и целый этап в длительной истории разногласий между Бухариным и Лениным. Большевики-эмигранты стали стягиваться в Швейцарию, чтобы выработать партийную позицию и тактику в отношении войны. Из-за начавшихся военных действий связь между заграничными партийными секциями нарушилась. Ленин прибыл в Берн в сентябре и запланировал созвать конференцию в начале 1915 года. Тем временем Бухарин оставался в Лозанне и продолжал заниматься анализом трудов англоамериканских экономистов, а также приступил к изучению империализма. В конце 1914 года он подружился с тремя молодыми большевиками, жившими недалеко от Лозанны, в деревне Божжи. Николаем Крыленко, Еленой Размирович и ее мужем Александром Троиновским. Троиновского он хорошо знал еще по Вене, но именно с первыми двумя сблизился во взглядах на различные политические проблемы. Втроем они решили издавать и редактировать новую партийную газету Звезда. Ленин узнал об их плане из другого источника и реагировал резко, отрицательно в воспоминаниях Евгении Бош. Не вполне ясно, почему он так поступил. Его главное открыто выраженное обвинение состояло в том, что нельзя тратить скудные партийные средства на новые издания, но он также обвинял божийскую группу, так вначале стали называть Бухарина, Крыленко и Размирович, в намерении создать оппозиционный орган. В письме Бухарина. Обвинение было безосновательным, по крайней мере, в отношении Бухарина, который недалее, как в январе, заявил о полной принципиальной солидарности с Лениным. Объясняя, что «Звезда» была задумана не как оппозиция, а как дополнение, он спрашивал Ленина, что вы можете иметь против другой партийной газеты, которая в своей передовице утверждает что стоит на точке зрения центрального органа. Из письма Бухарина. «Если Божейская тройка и была недовольна вождем, поводом к тому могло быть только дело Малиновского. Размирович также была убеждена в виновности Малиновского и получила твердый отпор со стороны Ленина. Нет доказательств, что у них были какие-то другие мотивы для оппозиции». Пожалуй, Ленин среагировал в обычной своей манере, характерной для его отношений с Бухарином и еще более обострявшей подлинные разногласия между ними в следующие два года. Ленин вообще возражал против любых независимых начинаний – организационных, теоретических или политических – со стороны молодых большевиков и особенно со стороны Бухарина. Так, следуя ленинским инструкциям, бюро ЦК объяснило Бухарину, что решения о таких начинаниях должны приниматься коллективно, а не только несколькими товарищами. Разногласия между Бухариным и Лениным – Существенные, хотя и не непримиримые, впервые возникли на конференции в Бернии в феврале-марте, где Бухарин резко разошелся с четырьмя ленинскими предложениями относительно войны и партийной программы. Во-первых, Он не согласился с ленинским обращением к европейской мелкой буржуазии, доказывая, что в революционной ситуации мелкий собственник выступит против пролетариата и неизбежно будет поддерживать капиталистический строй. Такое недоверие Бухарина к мелкой буржуазии, крестьянам, как к самостоятельной революционной силе и потенциальным союзникам, оставалось неизменным вплоть до 1917 года, когда он поставил вопрос об этих союзниках в центр своего понимания социалистической революции. Во-вторых, в представленных им на рассмотрение конференции тезисах Он критиковал Ленина за то, что тот настаивал на минимальных демократических требованиях вместо сугубо социалистических. В-третьих, Бухарин, Крыленко и Размирович – Поддерживая ленинский призыв к превращению империалистической войны в войну гражданскую, возражали против исключения лозунгов о мире, апеллирующих к антивоенным чувствам широких масс. Они были также против провозглашенного Ленином лозунга поражения России как меньшего зла, предпочитая обрушивать проклятие на все воюющие страны. И, наконец, Поддерживая призыв Ленина создать новый социалистический интернационал, божийское трио доказывало, что надо включить в него всех антивоенно настроенных социал-демократов, в том числе и левых меньшевиков, группировавшихся вокруг Льва Троцкого, которого Ленин подверг остракизму. Бухарин и его друзья хотели, чтобы новая организация была как можно более широкой. Поскольку речи Бухарина на конференции остаются неопубликованными, его аргументация известна лишь по позднейшим искаженным советским изложениям. Его тезисы и резолюции Божийской группы перепечатаны. Вопреки поздним советским и западным версиям, бухаринская позиция Ленину не была всеобъемлющей или ультралевой. Последующие советские версии, которым, как правило, следовали западные историки, были вдохновлены самим Ленином, который год спустя и исказил позицию Бухарина на Бернской конференции. До 1929 года советские историки не придавали большого значения их разногласиям в Берне – Однако после падения Бухарина в 1929 году его позиция в Бернии изображалась как ультралевая, антиленинская и фракционная. По вопросу о мирных лозунгах, которые сам Ленин искусно использовал в 1917 году, и о составе будущего интернационала, Бухарин, Крыленко и Размирович занимали позицию на самом деле менее крайнюю, чем Ленин. Что касается тезисов Бухарина, которых никто не поддержал, что его очень огорчило, то они не означали полного отрицания программы «Минимум». Бухарин снабдил свою защиту социалистических требований следующей оговоркой. «Завершение социалистической революции – более или менее долгий исторический процесс. Пролетариат никоим образом не отказывается от борьбы за частичные реформы». И позднее, когда Ленин защищал на конференции решающие пункты партийной программы «Минимум» от инакомыслящих, Бухарин поддержал его. Результаты конференции показали, что Бухарин и Ленин расходились в оттенках, а не в главном. Комиссия, состоявшая из Ленина, его ближайшего помощника Зиновьева и Бухарина, была создана для примирения различных точек зрения хотя по воспоминаниям одного из участников конференции потребовалось два дня горячих дискуссий с товарищем Бухариным, чтобы заключительная резолюция была принята единогласно. Это, однако, не означало, что разногласия, существовавшие до созыва конференции и во время ее работы, не будут иметь последствий. Независимое поведение Бухарина в случае со «звездой» до того, как божийская группа «Скрепя сердце» согласилась отказаться от этого предприятия, и на самой конференции, а также дело Малиновского, предвещали жестокие споры, которые вскоре и последовали. Кроме того, в Берне Бухарин начал сотрудничать с Юрием Пятаковым, другим молодым большевиком, только что приехавшим из России и ставшим в эмиграции его ближайшим другом. Пятаков был в национальном вопросе откровенным последователем роза Люксембург, которая утверждала, что в эпоху современного империализма, когда мир трансформируется в единую экономическую общность, национальные границы и апелляция к национализму устарели. Прогноз прямо противоположный новым взглядом Ленина на самоопределение. Хотя этот вопрос, кажется, не поднимался в Берне, Бухарин, самостоятельно начавший изучение империализма, пришел к выводам, сходным со взглядами Пятакова. В конце 1915 года Бухарин, Пятаков и Евгения Бош решительно разошлись с Лениным по этому вопросу. После окончания конференции в марте Бухарин и Ленин, однако, расстались дружески. Они больше не встречались до середины 1917 года. Бухарин снова начал работать в швейцарских библиотеках, где продолжал изучение развития современного капитализма. Переписка между ними возобновилась, и мы не находим в ней ни обид, ни несовместимых точек зрения. Ленин был настроен примирительно. Как-то раз он даже просил Бухарина приехать в Берн, помочь издать печатный центральный орган партии. Дата остается неясной. Весной 1915 года Пятаков и Бош добыли средства на новый теоретический журнал «Коммунист». С изданием этого журнала, в отличие от «Звезды», Ленин был согласен. В редакционную коллегию помимо Ленина вошли Зиновьев, Пятаков, Бош и Бухарин. Казалось, вновь воцарилось согласие, и Бухарин решил, с одобрением Ленина и, возможно, по его настоянию, поехать в Швецию, ключевое звено большевистской подпольной связи между Россией и Европой, и установить контакт с этой цитаделью радикальных скандинавских социал-демократов, чьи взгляды на войну были близки большевикам. В июле 1915 года под совсем не подходившим ему именем Мойше Долголевского вместе с Пятаковым и Бош, проехав через Францию и Англию, где он был арестован и задержан на некоторое время в Нью-Касле, Бухарин прибыл в Стокгольм. Он поселился здесь, чтобы закончить свою книгу «Мировое хозяйство и империализм». Она была завершена осенью 1915 года, но полностью не опубликована до 1918. И затем начать переосмысление марксистской теории государства. Этими двумя работами он сделал вклад в новую большевистскую идеологию, и они определяют его главные достижения в период эмиграции. Работа, мировое хозяйство и империализм в гораздо большей степени, чем ранняя книга о маргинализме, может считаться первым и наиболее значительным изложением совокупности взаимосвязанных идей, которые, собственно говоря, можно назвать бухаринизмом. Впервые бухарин выдвигает концепции и темы, которые в той или иной форме Появится в его размышлениях о внутренних и международных проблемах в последующие 20 лет. Маленькая книжка содержит теоретические посылки, которые повлияют на его политическую линию лидера левых и правых большевиков. Книга явилась вехой и в другом смысле. Это было первое систематизированное объяснение империализма большевиком. Эта работа, на несколько месяцев предвосхитила более знаменитую ленинскую «империализм» как высшая стадия капитализма, причем Ленин многое почерпнул из нее. Сокращенный вариант Бухаринского исследования вышел в свет в сентябре 1915 года – Ленин получил рукопись книги в конце 1915 года. Он написал датированное декабрем 1915 года хвалебное предисловие, которое было отправлено в Россию вместе с рукописью для публикации. И то, и другое пропало во время налета полиции. Бухаринская книга, в конце концов, была напечатана в 1918 году. Но ленинское предисловие нашлось лишь позже. Впервые оно появилось в «Правде» 21 января 1927 года. Ленин начал подбирать материалы для своей книги «Империализм. Как высшая стадия капитализма» в конце 1915 года и закончил книгу в июне 1916 года. Опубликованное издание содержало ссылку на бухаринскую рукопись. Кроме того, указания на то, что Ленин использовал рукопись Бухарина в разработке своего собственного исследования, содержатся и в других источниках. Книга была оригинальна не столько отдельными своими положениями, сколько методом, который применил Бухарин, распространив существующий марксистский анализ на природу современного капитализма. Глубокие изменения капитализма после смерти Маркса, его громадный рост внутри стран и экспансионистская политика ведущих капиталистических держав за рубежом изучались и обсуждались марксистами более десяти лет. Большинство из них соглашались, что Маркс в лучшем случае только намекал на эти новые явления. Теперь капитализм, к сожалению, стал абсолютно не похож на классическую систему свободного предпринимательства, которая анализировалась в капитале. Многообразная литература приложившая марксистские теории и прогнозы к развитию современного капитализма, существовало уже к 1915 году. Бухарин, как он охотно признавал, многое почерпнул из нее, но его отправной точкой и источником вдохновения послужила работа Гильфердинга «Финансовый капитал», опубликованная в 1910 году и сразу получившая признание как книга оплодотворившая марксистскую мысль. По-русски книга была издана впервые в 1912 году и до 1923 года выдержала четыре издания. Несмотря на то, что впоследствии после 1917 года Гельфердинг встал на позиции антибольшевистского реформизма, он оказал огромное влияние на советских исследователей империализмом. Достижения Динга состояли в том, что он рассмотрел возникновение империализма сквозь призму далеко идущих структурных изменений в национальных капиталистических системах, а именно трансформацию капитализма, свободного предпринимательства в монополистический капитализм. Развивая анализ Маркса, посвященный концентрации и централизации капитала, он описал чрезвычайно быстрое увеличение форм собственности и управления, особенно трестов и картелей, которые привели к беспрецедентному пожиранию и вытеснению небольших предприятий. Гильфердинг уделил особое внимание новой роли банков в процессе монополизации – указывая, что концентрация капитала сопровождалась и стимулировалась концентрацией и централизацией банковской системы. Современный банк, замечает он, становится владельцем крупной части капитала, вложенного в промышленность. Рассматривая это явление, Гильфердинг ввел новое аналитическое понятие «финансовый капитал». Такой банковский капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который таким образом превращен в промышленный капитал. Я называю финансовым капиталом. Зрелый капитализм становится, по Гильфердингу, финансовым капитализмом, единственной в своем роде системой. Гильфердинг показывает, приводя большое количество дополнительных примеров, что эта система отличается от системы свободного предпринимательства сильным стремлением к организации. Как только финансовый капитал стал широко распространяться в национальной экономике и в ней стали преобладать крупные объединения, Плановое регулирование постепенно ликвидировало экономическую анархию, исходившую прежде от конкурировавших между собой мелких предприятий. Национальный капитализм становится все в большей степени регулируемой экономической системой или, по терминологии гильфердинга организованным капитализмом. Финансовый капитал, иными словами, имел отношение главным образом к национальной структуре неокапитализма. Теория империализма Гильфердинга была не более чем побочным продуктом его основного анализа. Гильфердинг разбирает империализм лишь в заключительном разделе своей работы. Монополизировав отечественный рынок и воздвигнув высокие заградительные тарифы против иностранной конкуренции, монополистический капитализм в погоне за наибольшими прибылями приходит к экспансионистской политике. В колониях приобретаются сырье и прежде всего новые рынки сбыта. В анализе Гильфердинга империализм характеризовался как экономически логичная внешняя политика финансового капитализма. Гильфердинг сжато показал, как те же самые мотивы, какие однажды побуждали индивидуальных капиталистов бороться между собой за отечественный рынок, побуждают капитализм, Бороться за колониальные рынки – такое явление объясняло все большую милитаризацию современного капитализма и возрастающую напряженность в международных отношениях. Книга была написана задолго до войны. Бухарин воспользовался теорией империализма Гильфердинга, но с намерением ее обновить и придать ей значительно более радикальный характер. Он подчеркивал, что является должником Гильфердинга. Бухарин тоже определял империализм как политику финансового капитализма. В отличие от Гильфердинга, однако, он утверждал, что финансовый капитал не может вести иной политики, кроме империалистической, и что поэтому империализм есть система, не только теснейшим образом связанная с современным капитализмом, но и существеннейшим элементом этого последнего. Более решительно, чем Гильфердинг Бухарин определяет империализм как неизбежную историческую категорию которая должна возникнуть на конкретной последней стадии капиталистического развития. Колонии как поставщики сырья и рынки сбыта, излишков товара и капитала необходимы для существования монополистического капитализма. Империализм поддерживает структуру финансового капитализма. Этими аргументами Бухарин оспаривал преобладавшие в социал-демократическом движении взгляды, что империалистическая политика, хотя и подлежит осуждению, но все же не является абсолютно необходимой особенностью капитализма.